Мы радостно закивали в знак согласия. Только нет той силы, которая заставила бы нас вернуться сегодня на лодку. Мы снимем номер в самом роскошном отеле и выкупаемся в горячей пресной воде. Но сначала поедим. Я голоден, как волк. Когда мы ступаем на берег, земля начинает качаться под ногами но постепенно она успокаивается. Перед моими глазами возникает тарелка с дымящимся... Это нелепо, но я мечтаю всего-навсего о Шкембе-Чорбе. Супе из Рубцов. Глава четвертая. Отдых. 18 мая, Юлия. Болгарская чита Мы по длинной безлюдной улице. Ноги подкашиваются, нас слегка покачивает из стороны в сторону, и порой кажется, что земля встает нам навстречу. Пройдя метров сто, обнаруживаем ресторанчик. Быстро, будто нас кто подгоняет, съедаем по паре бутербродов, проглатываем кофе и... Все. Этого довольно аппетита нет. Мы так устали, что другая вожделенная мысль не дает нам покоя. Мысль о гостинице. Я тормошу Донча, даю ему преждевременные советы относительно ночлега. В ответ слышу, сначала идем к дежурному полицейскому. Надо заявить властям о нашем прибытии. Видно, и на суше придется повиноваться Донча. Покорно семеню за ним. Так начались ночные поиски ответственных чиновников. Порта Лас-Пальмос. Не знаем, не слыхали. Находились доброжелатели, отправлявшие нас с одного причала на другой, а между причалами расстояние не менее километра. Несмотря на позднее время, порт оживлен. Погрузка и разгрузка продолжаются, слышатся сигналы, команды на разных языках, откуда-то доносится музыка. Я очень люблю порты, и в другое время охотно бы поглазела на происходящее вокруг. Но кружить вот так, чтобы найти полицейского, который наверняка давно спит, мне не нравится. На ходу ворчу и даю волю сарказму. Донча молчит, не сердится на меня, и мне ясно, что он не откажется от своего намерения. Поднимаемся в какие-то конторы, объясняем, чего мы хотим. «Браво, браво!» — говорят нам, — жмут руки. «Пойдите в дом напротив, может быть, там кого-нибудь застанете». Наконец оказываемся перед дверью с табличкой. Входим, не веря, что это конец поиском Объясняем на этот раз, как можно короче, кто мы и каким образом прибыли в Лас-Пальмас. Слава Богу, формальности закончены. Медленно идем через порт. Нам больше не надо разыскивать морскую полицию. Мы постепенно успокаиваемся, и в нас начинают проникать ночные запахи, огни, звуки, гулматорови голоса, приглушенные шумом моря. В город ведет узкая крутая улочка, она еще оживлена в это время. Прямо в окнах, невысоко над тротуаром сидят женщины, мулаткие, белые, молодые и старые, красавицы и уродины. Извлекаю очки, выдружаю их на нос и с любопытством рассматриваю эту публику. Улочка заполнена моряками, они бойко переговариваются с дамами и после короткого обсуждения исчезают с какой-нибудь хозяйкой окна. Им явно хорошо на этой улице. А нам, обгоревшие, отощавшие, в очках, мы в лучшем случае можем сойти за журналистов. Нам безразлично, что о нас думают, но скоро нам дают понять, что это место не для таких персон, как мы. Одна из девиц что-то кричит в нашу сторону, моряки начинают задевать нас, и мы понимаем, что надо побыстрее убираться во свояси Держим путь по совершенно пустым улицам с привлекательными витринами. Хорошо бы найти гостиницу. А вот еще один ночной оазис, площадь Санта-Каталина. На ней и примыкающей улице скопления баров, казино, магазинчиков, торговцев, хиппи и туристов. Ужасно хочется спать, но все же заставляем себя ненадолго нырнуть в острую толпу. Поболтали с барменом какими-то шведами, заглянули в пару клубов и совсем едва волоча ноги ввалились в приглянувшуюся гостиницу. Внутри она оказалась еще шикарнее, чем с фасада. Измученные мы игнорируем ванну и мгновенно засыпаем. Эти впечатления от Лас-Пальмоса оказались самыми острыми за все наше пребывание в нем, ведь в те ночные часы, пока мы не отдохнули, наш организм пребывал в том же ритме и в том же напряжении, что и в океане, хотя мы ступали уже по суше.